Возражение об идентичности. У техники извлечения корня существует одно ограничение в применении. Она почти не работает, если у вашего конкурента то же самое и к тому же действительно дешевле. Если вы продаете трубы одного завода, а ваш сосед конкурент другого, то в трубах можно найти качественное различие. Если вы продаете подвесные потолки одной фермы, а ваш сосед другой, то это замечательно. Можно найти преимущества и недостатки и работать с ними. Теперь рассмотрим ситуацию, когда вы, допустим, продаете трубы и металл одного завода, и ваш сосед, склады которого находятся в 20 метрах от ваших на территории той же оптовой базы, также продает трубы и металл этого завода. Ваши подвесные потолки прибыли в контейнере от одной фирмы, и подвесные потолки в соседний магазин поступили оттуда же, причем их контейнер на судне стоял рядом с вашим. Что говорить клиентам, если ваши точно такие же потолки действительно дороже? Вы небольшая фирма и просто не можете поставить на эти злосчастные потолки ту же цену, что и ваш крупный конкурент. Положение дел усугубляется еще и тем, что большинство мелкооптовых покупателей просто подолгу не разговаривает с вами. Они звонят и спрашивают, ваша цена и условия доставки. Если вы им не делаете скидок и не соглашаетесь на их условия, они просто звонят вашему соседу. Выходов из этой ситуации три. Выход первый. Соглашаться. Соглашаться на требования клиентов, идти им на уступки, давать скидки и расстраиваться по поводу получаемой минимальной прибыли. Выход второй. Сменить направление или поставщиков. Сделать изменения на самом высоком уровне. Может быть, сменить поставщиков, условия поставки, ассортимент товаров и так далее. Может быть, начать раскрутку новой линии товаров и услуг. Ситуация сама сигнализирует вам, ищите новые идеи. Выход третий. Создавать качественные различия. Качественные различия можно создать с помощью организации дополнительного сервиса и сопутствующих услуг, создания различий в способах хранения и транспортировки, изменения способов оплаты или скорости доставки, человеческого фактора и изменения технологии обслуживания, создания и проведения различных акций, Изменение рекламной политики, оформление товара и укрепление престижа фирмы и так далее и в том же духе. Как только качественная разница между вашим товаром и товаров конкурентов создана, можно спокойно работать с возражениями при помощи техники извлечения корня. У вас теперь есть аргументы. Без выходных ситуаций не существует, просто посмотрите на все с другой точки зрения.